Короткие рассказы для детей История 110 И аист под небом знает свои определенные времена И горлица, и ласточка, и журавель Наблюдает время, когда им прилетать А народ мой не знает определения Господни Книга пророка Иеремии, 8 глава, 7 стих. На соломенной крыше одного старого крестьянского дома в последние дни апреля появилась пара белоснежных аистов. Они важно стояли на своих длинных красных ногах и с таким усердием щелкали клювами как будто решили дать концерт для всех прилетающих аистов. По улицам бегали дети и пели песню про аистов. Ура! Ура! Ура! Опять пришла пора. К нам из страны далекой аист прилетел. На крыше дома он гнездиться захотел. Пришла уже весна. Ура! Ура! Ура! Аист аккуратно обновил гнездо. Он четыре яйца положил на дно. Вскоре аистята в гнездышке сидели и по аистиному громко-громко пели. Клювами стучали, хлоп-клоп-клоп, хлоп. дайте поскорее лягушонка в рот. В один погожий летний день Все жители деревни вышли в поле. Дома остались только старики да сторожевые собаки. Вдруг колокольный набат всколыхнул спокойствие деревенского лета. Пожарный горн известил всех, что в деревне пожар. Вскоре можно было увидеть оставшихся дома жителей, бегущих со всех сторон по узким деревенским улицам. Да, самый старый дом на котором аисты построили свое большое гнездо, горел, как свеча. Горящие балки, подняв к небу сноп искр, обрушились внутрь дома. Фасад с подветренной стороны оставался неповрежденным еще, но уцелевшее гнездо с испуганными аистятами было окутано густым облаком едкого дыма. Мама аист — Возвращалась домой слуга. Увидев свое гнездо с птенцами, окруженным облаком дыма и пламени, она облетела несколько раз вокруг дома, потом кинулась к гнезду и вытащила клювом одного малыша. Положив его возле дерева, она полетела еще раз других спасать. С обожженными крыльями удалось ей и на этот раз вынести одного детеныша. На третий раз бедная мама Аист уже не вернулась назад. Она погибла в огне вместе с оставшимися двумя птенцами. Один крестьянин взял к себе спасенных птенцов. Он очень заботливо ухаживал за ними. Один все-таки умер, а другой остался жив. Кто проходил мимо этого двора, каждый раз мог увидеть прохаживающегося Среди других обитателей крестьянского двора красивого ручного аиста, важно щелкающего длинным клювом. Как преданно заботятся животные и птицы о своих детенышах. Но наш Бог, Отец Небесный, еще больше заботится о нас. Написано, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего. Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Так сказано в книге пророка Исаии в 49 главе, в 15 стихе. Давайте мы будем благодарить любящего Отца Небесного, что Он нас никогда не забывает. Поэтому мы хотим хвалить и славить Его во веки веков».